Глава 16. Через город проскакали рысью. Здесь только одни ворота, но сам город невелик. Выехали на простор. Кони долго неслись галопом, а когда перешли на шаг, Олег вздохнул. Никогда не верил, что такое возможно. Что? Что есть такие женщины? Скиф дёрнулся, на всякий случай переспросил. Ты а Лене? О ком ещё Чурбан? Скиф самодовольно заулыбался. Спина выпрямилась. Он сказал голосом хозяина: "Да, она очень красивая, трудно найти равную". Олег пренебрежительно отмахнулся. "Что красота? Сегодня есть, завтра нет. Да и в каждом племени свои законы красоты. В одних чем толще, тем красивее, в других ценится худые как палки. Знавал народы, где на женщин с золотыми волосами смотрят как на уродов. Там у всех волосы как у тебя". Только и глаза тоже темные. Знавал, да что там? Много я знавал, но твоя, Ляна, чудная и удивительная. Скиф расплылся в улыбке. Да-да, сказал он заинтересованно. Ага, да, конечно. А чем еще, кроме красоты? Просто, ответил Олег. Да чего же ты просто, дружище? Все тебе надо, чтобы было больше или выше, чем у соседа. Но есть простые житейские явления, которые понятны даже мудрецу, блуждающему среди звёзд. К примеру, в отличие от нас, женщины вовсе не стремятся к величию. Твоя Иляна просто живёт, спокойно и счастливо. У нас же не только воин, сражения, постоянные поединки, но даже более сложное и непонятное для тебя вера, смирение, даже аскетизм и дервишество должны доказывать наше мужское величие. Скифа задачен нанахмурился. Конь придрал ушами, словно их обжигало горячее дыхание молодого воина. Наконец, скиф спросил подозрительно: "Значит, она не красивая?" "Я слышал от старых людей", сказал Олег, и скиф уловил нотку острой зависти в его голосе. "Что раз в 100 лет на земле рождается девочка с удивительным даром. Кого полюбит, того обходят беды, нищеты, несчастья и невзгоды". Даво в битвах не берёт ни меч, ни топор, ни стрела, ни брошенный с крепостной стены камень. Если его укусит змея, то яд не подействует. Да змея такую и не укусит. Поспит рядом, если наползёт ночью, а утром поползёт себе дальше. Он изумлённо крутил головой, даже оглянулся. Но уже не только маленький домик ляны, но и весь город растаивал в утреннем тумане. Скиф тоже оглянулся. Синие глаза округлились. С недоверием посмотрел в твёрдые, как высеченные из камня, лицо Олега. Тот кивнул. Скиф воскликнул дрожащим голосом: "Это это немыслимо". "Почему?" спросил Олег. "Она она такая простая?" "Простая и чистая", согласился Олег. В голосе волхва прозвучала насмешка. "Ах да, все достоинства бывают только у людей знатных. А чем выше род, тем достоинств больше". Скиф насмешку уловил, даже успел вспомнить про своих братьев, но возразил тем горячее. "Ну, Ляна, Ляна не колдунья". "А зачем ей быть колдуньей?" спросил Олег. "Это не колдовство, это выше. Сила её любви настолько велика, что охранит любимого даже от колдунов. Эх, Скиф, дубина, ты даже не подозреваешь, что повезло сказочно тебе, а не Ляне". Скиф сидел в седле, как будто по нему сверху стукнули огромным молотом. Ниже ростом спина озгорбилась. Долго молчал, а когда заговорил, голос звучал смиренно и с нотками страха. Это что же? Значит, я для чужих стрел не уязвим? Да, подтвердил Олег. Но ты не рискуй, не рискуй. Вдруг она в разгар схватки вспомнит, что ты ее дуры назвал или еще как-то обидел. Скиф скипел. Да я никогда. Никогда не обижал. Да я лучше свою кровь выцежу до капли, чем позволю себе или другому ее обидеть, огорчить, чем-то задеть. Да я не дам на нее листочку с дерева упасть. Я это дерево срублю к чертовой матери. Ишь, дурачок. Да я никогда ей такое вслух не скажу. Алекс сказал: Вот, вот. Срубишь дерево, лишишь ее домик благосны тени. Словом, все же не рискуй. В его голосе звучало серьёзное предостережение. Скиф замолчал, поехал дальше, нахмуренный и озабоченный. Олег видел сдвинутые брови, а губы слегка шевелились, словно Скиф разговаривал, убеждал, просил, доказывал. Кони шли резвым галопом до самого дополудня, не выказывая усталости. Скиф начал удивляться, Олег помалкивал. И так непонятно, кто коней расседлал, накормил, напоил, если учесть, что Ляна все время была на виду. Скиф не чувствовал усталости. Однако Олег начал нетерпеливо посматривать по сторонам. Вон роща, сказал он. Доскачем, да а там отдохнем. Устал? Нет, удивился Олег. А при чем здесь усталость? Ты сказал, что отдохнем. Так не от усталости же, возразил Олег с удивлением. Разве отдыхают, когда устают? Скиф пробормотал. Ну да, я раньше так думал. То было раньше, позачувствовал Олег. Ох, детство, чистое, безоблачное. Когда уверен, что уже всё знаешь и ничто уже в тебе не изменится. Скиф молча пустил коня следом. Роща начала уплывать в сторону и назад. Постепенно открывалась зелёная долина. Скиф приободрился. После отдыха поскачут по ровной как стол поверхности. В горах и даже в густом лесу чувствовал себя неуверенно. Даже ребёнок может сбросить сверху кабишек и прибить вместе с конём. Оба услышали яростный крик и испуганное конское ржание. Всё перекрывал дикий свирепый рёв. Скиф побледнел, но в руке сразу оказался боевой топор, а колени заученно толкнули коня вперёд. За поворотом сотни шагов впереди По полю носился на оранжевом как солнце коне садник в красном плаще. Конь храпел на уделах клочья пены. Его шатало, а сверху на них налетал огромный и как определил даже скиф, молодой дракон. Садник отбивался длинным узким мечом. Дракон с налёту пытался схватить пастью или когтями. Слышался стук металла по кости. Зелёное тело проносилось дальше. Дракон набирал высоту и круто разворачивался. Если бы навалился на всадника всем весом, то смял бы с конем вместе. Но дракон опасался узкого меча, что уже уколол несколько раз. Еще больше дракон страшился оказаться на месте. Там потеряет все преимущество. И бой все длился нелепо и изнуряющий, но все же с предсказуемым результатом. Скиф взвесил топор на руке, закричал: «Держись, воин!» Над головой затрепетал воздух. словно пролетели испуганные утки. Дракон взревел и повернул голову навстречу новому противнику. Скиф закричал, нагнетая боевой дух. Тело взыграло в боевой ярости. Он с воплем ударил острым лезвием прямо между выпученных глаз. Руки едва не вывернуло, но топор не отскочил, врубился. Тут же на плечи и голову обрушилась холодная тяжесть. Он вскрикнул и, не удержавшись, рухнул с седла. Дракон топтал его, рвал зубастой пастью и когтями, так ему показалось. Потом совсем рядом раздался раздраженный голос. За ступню сильно дернуло, потянуло, едва не выламывая из суставов. Блеснул яркий свет. Олег выпустил его ногу, повернулся в сторону всадника в красном плаще. Тот паник на конскую гриву. Его шатало, обеими руками держался за луку седла. Чего не позволит себе ни один благородный конник. Скиф ошалело огляделся. Дракон расплотался как большая рыба, разве что размером с небольшой корабль. Лапы еще дергаются, когти со скрежетом царапают твердую землю. По всему зеленому покрытому рыбьей чешуе телу пробегает судорoga. Переносится топор, погрузился по самой обух, а в шее три стрелы. Ещё одна, по самой Перов пустой теперь глазница. Вытекает зелёная жижа пузырица. Помоги, прохрипел скиф. Да не мне, ему. Олег ускоряя шаг подбежал к всаднику. Тот рухнул с коня ему на руки. Олег опустил на землю. Конь испуганно отбежал. Плечо и спину молодого мужчины исполосавали страшные глубокие раны. Кровь течёт широкими струйками. Лежи тихо, предупредили Алег. Будешь дёргаться, руда выбежит раньше, чем успею. Спасибо. Спасибо, в постель не положишь. Скиф, сам шатаясь, но быстро приходя в себя, двинулся к ним по качающейся земле. Раздался сухой треск. Олег разодрал роскошный красный плащ на длинные узкие полосы. Вдвоём быстро перевязали ранах рабрица, затянули узлы. Ты кто? спросил Скиф. И не дожидаясь ответа, похвалил Молодец, ты дрался с ним хорошо. Олег поморщился, но глазами показал Скифу, что давай хвали этого дурака еще. У тех, кто считает себя героем, раны заживают лучше. Воин прошептал бледными губами: "Пруг, меня зовут Пруг. Отвезите к Авиду. Награда за твою голову". Пондрисовался Скиф. "Авид мой отец". Олег сказал успокаивающе. Конечно, отведём, если это недалеко. Это недалеко. Сверните направо, там заросшие дорога. Он умолк, голова запрокинулась. Скиф решил, что храбрец помер. Пощупал сердце, и ещё бьётся, хоть и едва-едва. Что будем делать? Олег посмотрел на раненого, на дракона, снова на раненого. Скиф видел сильнейшее желание оставить его рядом с убитым драконом. Выживет, так выживет. Однако после паузы Олег сказал с неохотой: "Ладно, давай на ту дорогу. Но если далеко, оставим парнем в первом же селении". Раниный не соврал. Едва миновали рощу, впереди раскинулся настоящий город. По дороге медленно тащились тяжелогружённые подводы. Один возница сонно вскинул голову, смотрел с подслеповатыми глазами. На лице проступило вялое изумление. Гляди ты, сказал он довольно. Это ж пруг, наконец-то его кто-то отделал. Олег крикнул с высоты седла: "Где его родные?" Возничий удивился. "Да кто же их не знает? Самая большая хата". Самая большая хата оказалась массивным дворцом к тому же на холме. На воротах стража, но Олега со скифом пропустили сразу же, и два запо заметили перевязанного пруга. Скорее набежали лекари. Пруга переложили на тележку, увезли, а Скиф и Олег пригласили к правителю. Скиф ожидал, что их отведут в огромный зал, где пируют герои, где ручьями льётся вино, гремят боевые песни, а отважные воины рассказывают о великих битвах. Однако их повели вдоль стены по ту сторону дворца-крепости. Там, под заходящим солнцем, блистал свежевыструганными досками помост. Туда вели добротные ступеньки, покрытые ярко-красным ковром. На помосте кресло. В кресле седоголовый мужчина с довольным жизнерадостным лицом. Вокруг него молодые женщины, тоже весёлые и шаловливые. А во дворе можно оглохнуть от звона мечей и стука щитов. Молодые воины показывают удаль в учебных боях. Сопровождающий подбежал к правителю. Олег видел, как тот сразу впирил взгляд в пришельцев, но слушал внимательно. А когда тот закончил, встал и сбросил с плеч красную мантию, похожую на плащ молодого пруга. Звон мечей затих, там почтительно наблюдали, как Авид величественно спускается к пришельцам. Олег обнаружил, что они одного роста, чему Авид тоже слегка удивился. Руки его были сильные, крепкие, а когда сдавил плечи Олега, тот ощутил чтоб в пальцах правителя сила не шуточная. Спасибо, сказал Авид густым медвежьим голосом. Что вовремя подоспели. Мой дурак, больно храбрый, во все драки влезает. Ему бы только повзрослеть малость, чтобы храбрость осталась, но и ума прибавилось. Скиф покосился на молодых девушек. Все рассматривают его внимательно, улыбаются, строят глазки. Возразил горячо. Он дрался отважно, Я жалею, что мы не захватили с собой голову дракона, но ваш сын был ранен серьёзно. Мы спешили. А вид кивнул, взглянул на Олега внимательнее, помедлил, сказал уже осторожнее. Ты не похож на воина. Но мне чудится, воинам с тобой лучше не встречаться на узком мостике. Я мирный человек, возразил Олег. Почти всегда. Ага. Знаю я эти почти. Ладно. Твой друг, вижу по глазам, не понимает, почему мы не пируем, почему не слышно похвал бы о боевых победах. Тхор, или накрыть столы в малом зале. Точный мужчина выдвинулся из-за девушек, спросил обреченно: "Опять пир?". "Не опять", сказал Авид настойчиво. "О снова". Скиф с сожалением оглянулся на девушек. Им нет места на мужских пирах. Двинулся за распорядителем. Пир был как пир. Три стол в зале ещё один на возвышении для вида его близких. В число близких он пригласил Олега из Кифа. Из приближённых остался только толстячок Тхор, а Витов он назвал правителем. По всему залу зажгли множество светильников. Огромные, массивные, медные в виде голов драконов, где огни вырываются из разинутых пастей. Они окружали весь зал. Даже с потолка свишиваются на металлических цепях. В ярко освещённом зале Ярче блестает медь посуды, пряжки и бляхи на одежде, а хмурые лица кажутся весёлыми. Да и нет здесь хмурых лиц. Даже с лица Авида исчезли следы озабоченности, когда к нему подошёл один из лекарей и что-то прошептал на ухо. Скиф понял, что с наследником престола всё обошлось, а раны хоть и глубокие, но не опасные. На стол подавали жареное, печёное, тушёное. Авид явно любит поесть и знает в этом толк. По дальней стене возвышается громадная печь. Судя по заслонке, там пекут целиком быков, а по всем четырём углам зала жарко полыхают очаги. На вертелях жарят гусей и лебедей, молодых поросят, и всё это сразу с пылу и жару до да прямо на столы. На глазах изумлённого скифа заслонку печи откинули. Оттуда хлынула волна сухого жара, а целый отряд слуг на огромном подносе с длинной ручкой, толщиной с бревно, Вытащили криктяя и постановые отнотуги целиком запечённого быка. В разгар пира в дверях появился ярко одетый придворный, провозгласил: «Из Земель Славии прибыли знаменитые певцы Муншир, Пенг и Рибо Пляс. Их отпустили, наградив великими дарами». В зал вошли трое молодых парней, одетые чересчур ярко, с киев их сразу не взлюбил. с длинными грязными волосами, что падают до середины спины, лицо пухлое, капризное, в глазах несходительная наглость. Скиф посмотрел на Авида, изумился, как быстро может превратиться добродушное лицо в почти звериную морду. Сперва прилила густая кровь, признак гнева, затем разом отлила, как бывает только в минуты сильнейшей ярости. Но сдри, хищно раздулись и затрепетали. Те самые. Прорычал он не громко. Они, ответил правитель с поклоном. Авит качнул в сторону певца головой. К изумлению Скифа, как из воздуха возникли могучего вида воины, сунув мечи в ножны, забежали к певцам сзади и ухватили за локти. Авит улыбнулся, как улыбнулся бы волк при виде дрожащего заячонка. Властным жестом указал на печь. Скиф не поверил глазам, но рука правителя в самом деле вытянута по направлению печи. А указательный палец смотрит прямо на широкую чугунную заслонку. Олег спокойно разбирал молодого гуся. Коричневая корочка трещала и разламывалась, выпуская облачка сводящего с ума пара. Сладкий сок обжигал пальцы. Олег выдрал наконец мощный кусок мяса, а Скиф всё не мог оторвать глаз от страшной сцены, когда троих безспечных, ничего не подозревающих пивцов вот-вот затолкают в горящую печь. Он бросил умоляющий взгляд на Олега. А ведь тоже зыркнул из-под нависших бровей на одного, на другого, засопел, вперил взгляд в спины стражей. Те, заламывая руки, вяло упирающимися певцам дотолкали их до печи. Кто-то услужливо распахнул перед ними массивную заслонку. Видно было, как дрогнули даже стражи под ударом сухого жара. Певцы, поняв, что их ожидает, подняли крик. Кто-то из стражи оглянулся, но Авид неумолимо указал на печь. Певцов подхватили, затолкали одного за другим во внутрь, захлопнули заслонку. Донёсся вроде бы слабый крик, но тут же потерялся в неизбежной разноголосице зала, скрипе сидений, шарканье ног. Слуги начали торопливо подбрасывать в выбитовую раскаленную до красна топку сухие березовые поленья. Пламя загудело, заревело с новой силой. Авид засопел. На бледное и вздрагивающее лицо вернулся нормальный цвет. Но в голосе всё ещё дрожала ярость. Он заговорил со злым нажимом. Я вижу, достойный мудрец, что твой юный друг не понимает. Молодой ещё, ответил Олег. Он аккуратно обкусывал гусиную лапу, бросил её под стол с собаком, выдрал из гуся другую и стал объедать хрустящую коричневую кожу. Все они молодые. за песнями. А вид кивнул, лицо чуть посветлело. Вижу, понимаешь, это я с виду суров с сыном. Иначе нельзя. Наследник надо расти в суровости, а не в неге. Но я дрожу за него каждый раз, когда он ночью встаёт попить воды. Ну ж бы не подвернул, не столкнулся был бы он о дверь. А что уж говорить, когда он, наслушавшись этих певцов, возгорелся жаждой дурацких подвигов, вскочил на коня и поехал искать приключений. У правителей так много опасностей: надо водить войска на обнаглевших соседей, смирять бунты, доказывать свою отвагу и умение воина в поединках. Но то суровая необходимость, то жизнь, от неё никуда не деться. А эта дурь, что Ну скажи, зачем ему было драться с тем драконом? Явно же не это крылатое на него напало. Дракону бы коровёнку унести, казу или заблудившуюся овцу. Так не отжа побахвалиться подвигом восхотелось. Скиф сердито сопел. Он ненавидела вида, а Олег напротив сочувствующе кивнул. Да ты не волнуйся, Авид. Как будто оправдываешься. Я бы их на твоём месте сперва накол посадил, а уж потом в печь, или велел бы шкуры снять. Да? Спратил Авид с одежды. А шкуру натянул бы на барабаны, закончил Олег. И они бы остались довольны. Их шкуры попрежнему поют, их служат. А? А, а? а, рассмеялся Авид. А ты мудрец. Есть такое, ответил Олег скромно. Только кому нужна мудрость? Это верно, вздохнул Авид. А дурням прямо как будто боги помогают. Мирно и неспешно беседовали, пили и ели. Наконец Авид, словно только сейчас вспомнив, велел у правителю: "Ты это, выгреби там залу и кабана туда побольше, чтобы запахом все внутри пропитал. Чесноку добавить? Добавь", разрешил Авид. "Можно трав разных всяких, чтоб дух поганый забить начисто".